Отступление 1. Почему ты его отпустил? Сет опустил ствол, выключая прижатие прицела для стрельбы с дальней дистанции и присел на камне. Никакого раздражения или злости в голосе звучавшем из закрытого шлема практически нет, скорее усталость и лёгкая печаль. Он землянин. Гор отвечает так же спокойно и сразу же следует примеру своего напарника, исчезая за валунами. Он под контролем. Сет лишь пожимает плечами, констатируя факт. Ты же знаешь, Предвечный не отпускает своих жертв. Гуманнее было его пристрелить. И что? Напарник слегка раздражён. Он землянин. Вновь повторяется ответ. Тишина. Два бойца просто сидят, восстанавливая силы после тяжёлого перехода по изрытым воронками термоядерных и кварковых взрывов местности. Я не смог. Первым нарушает молчание Егор. Просто не смог. Не нашел причин, по которой этот пацан должен остаться в этой гребанной пустыне. «Он убил Осерса». Никакой особой интонации или жалости в голосе Сета не слышится. Простая констатация факта. «И что?» Гор вскочил на ноги и импульсивно взмахнул руками. «У Осерса поехала крыша. На кой черт он пошел обратно? Почему стрелял в землянина? Что за мания такая?» Он буквально нависает над опарником, чуть ли не бросаясь на него с кулаками. Нам всего лишь нужно было изъять накопители памяти, накопители, чёрт возьми, а не устраивать побоище. И вообще с принцессой и землянином можно было договориться, а не оба всеоны. Да и бойцы неплохие. А у нас, а, обречённо махнув рукой, Горс ел обратно на холодные камни. Да я чего? Я просто спрашиваю. Сет, кажется, даже не шелохнулся. Как думаешь, твой землянин поверил в наш спектакль? Немного корректирует он тему разговора, уводя в сторону от проваленного задания. И вообще, стоило спускать его на берег и светиться? А то, что задание совета провалено это точно. Корабля нет, накопители изъятые со станции потеряны, да ещё и Осер спогиб. Стоила, сам же знаешь, излучатели бьют по периметру бывшего дворцового комплекса, в основном. А тут лёгкий кивок в сторону озера. У парня хотя бы шансы будут на то, что он окончательно не превратится в куклу. А поверил или нет, неважно. В любом случае, у него есть шанс. Как думаешь, какое задание ему Предвечный выдал? Сет устроился поудобнее, опервшись спиной о нагретую солнцем поверхность скалы, у подножия которой они укрылись. А что тут думать? «У него всегда оно одно и то же». Гор повернул голову в сторону напарника. Он до безумия желает получить контроль над Ковчегом. Почему Совет все еще терпит предвечного? В голосе Сета проскальзывают нотки сомнения. Не принято было в их организации обсуждать действия и решения Совета. Но если и можно было с кем-то обсудить ситуацию в общине, обосновавшейся на корабле Предтечь, то только с Гором. Корабль Предтечь, на самом деле, он прекрасно знал, кто создал корабль и для чего. И даже причину, по которой тот находится на вечной стоянке в одной из необитаемых сезонах. с тем, которая незаметно из-за закрытого шлема коснулась его губ, чтобы исчезнуть так же быстро, как и появилась. О да, историю о том, как на потерявшемся в межрукавном пространстве галактике корабле обосновался добренький клан Альвов, взваливший на себя бремя этих спасателей, знал каждый живущий в грандиозном сооружении погибшей цивилизации. Ага, каждый, кто однажды проснулся в отсеке, переделанном Альвами под медицинский центр. Кто-то после гибели своего корабля, как сам Сет. А кто-то? И после рынка рабов в Конфедерации он перевёл взгляд на Напарника. Гор был из вторых, в отличие от Сета, оказавшегося у Альфов после боя с Архами, спасители и благодетели. Сет старался даже наедине с собой не давать свободы истинному отношению к Совету, стараясь просто не думать, хотя время от времени и задавался вопросом: возможно, в рабстве у конфедератов было бы лучше? Терпит. Гор протянул слово и чуть склонив голову в сторону Сета, открыл и забрал шлема. Бесцветные глаза на лице, украшенном сетью мелких морщин, под седым ёжиком волос. На вид Гору можно было бы дать лет 50, если бы не один нюанс, с существующими в содружестве технологиями, так мог выглядеть и двухсотлетний старик, или 300, в зависимости от толщины кошелька, так сказать. В любом случае, угадать точный возраст мужчины задача не самая простая. В глазах спокой и лёгкая тоска или мудрость и опыт, подсказывающие, что сейчас можно обсуждать всё. Шанс выбраться с планеты минимален. Да и то, связан он в первую очередь с тем молодым парнем, идущим сейчас по берегу. Но посвящать в свои планы напарника Гор тоже не спешит. Хоть официальный глава их боевой тройки и погиб, но особого доверия к Сету у него тоже нет. Альфы те ещё ксенофобы. Сколько раз Гор порывался бросить всё, угнать корабль и вернуться домой. Да, домой. Но Да, не терпят они. махнув рукой на свои опасения, Гор решил всё же пообщаться с напарником на отвлечённые темы. «Просто ничего не могут поделать, и все». Вообще-то до того, как эти чертовы Аграфы завели их корабль под выстрел орудия планетарной обороны, он с Сетом практически не разговаривал. Впрочем, с погибшим Осерсом тоже. Дружеские отношения в спецкомандах Советом не поощрялись. И хоть Сет, Гор и Осерс работали вместе уже не один десяток лет, но по прибытии на базу они даже не встречались. А во время выполнения задач все общение сводилось только к обсуждению плана действий, видя, что Сетом, Сет ожидает продолжения. Гор уже почти решился озвучить кое-какие свои мысли на этот счёт, но не стал. Да, сейчас они по сути в безвыходной ситуации, и кажется, можно пооткровенничать. Только отчититься в лаборатории Альвов желание у Гора не имеется. Гарантировать, что Сет его не сдаст, тоже никто не может, поэтому лучше промолчать. Ладно, двигаем. Гор глубоко вдохнув, активировал шлем и начал подниматься. Почему? Сет всё же хотел получить ответ на вопрос: почему совет альвов ничего не делает с предвечным? Но Гор уже отвернулся и уверенным шагом двинул вглубь небольшой расщелины, ведущей наверх. Сет недоуменно посмотрел вслед на парнику, но потом пожал плечами и двинул вдогонку. В общем, он и не особо на что-то рассчитывал. К тому же на разговоры времени и в самом деле не так много, как хотелось бы. Необходимо обследовать все крупные обломки корабля, рухнувшие на планету, в надежде, что хотя бы часть из вывезенного со станции сохранилась, и молиться тому, что за ними прилетит корабль. Аварийный маяк, конечно, работает. Вот только у альвов окопавшихся на корабле при течь, с транспортом наблюдаются серьёзные проблемы. Сет, механически переставляя ноги, следовал за Гором, так и не ставшим ему даже товарищем за долгие годы, и пытался понять, почему он до сих пор служит совету. Нет, поначалу всё было понятно: благодарность за спасение, отработка долгов и тому подобное. Но вот сейчас, на склоне лет, почему? Сет раз за разом прокручивал в голове возможные причины, пытаясь найти хоть одну из них достаточно весомой для оправдание своего жалкого существования и не мог. И ладно бы работать на тех, кто сорвал большой куш в виде практически полностью сохранившегося корабля при течь. Технологии и богатство, но нет же. Альфы, жалкие изгои из княжества, смогли получить доступ лишь в служебные и жилые помещения корабля, уперевшись в систему безопасности, до сих пор несущую службу ни к техническим, ни к боевым отсекам. Альвы, возглавляемые советом, доступа не имели. В центре управления, считай, рубку, речи и вовсе не шло. Да что говорить? Даже обслуживание систем жизнеобеспечения проводилось техническими комплексами при течь и скин. А в то, что смог выжить хоть один из членов экипажа, просто позволял разумным существовать на пустыющих площадях. Сет шёл, а хотелось бежать, только непонятно куда. Вся жизнь в рейдах по космосу. родившийся на одной из станций в приграничной системе, он просто не знал другой жизни. Видел ролики в сети, проглядывал информацию о планетах-курортах во внутреннем пространстве содружества и вновь и вновь уходил в составе боевой группы в рейд. продовольствие, расходники, корабли, всё снабжение шло с помощью нескольких кораблей, захваченных у дравидов и аграфов. Нужно было признаться, небольшая колония альвов, осевших на ковчеге, стремительно деградировала и вымирала. До да содружества далеко, с княжеством, бывшей метрополией, отношения далеки от идеальных. Да ещё и дравиды в последнее время резко нарастили свои силы в секторах, которые ранее контролировали архия. И зачем ему всё это? Тотальный контроль со стороны совета, беспросветная нищета и постоянное ожидание гибели в бесконечных рейдах в поисках ресурсов. Впервые за долгие годы Сет задумался о том, чтобы уйти, захватить корабль, который прилетит за ними, и рвануть в содружество. Одни только координаты системы, в которой находится ковчег, проданные заинтересованным лицом, могли обеспечить его до конца жизни. В общем-то, именно идея с захватом корабля и толкнула его на то, чтобы попытаться прощупать почву на этот счёт у напарника, для начала хотя бы просто наладить неформальный контакт. Сет отчётливо понимал, что несмотря на годы трениро- В одиночку ему противопоставить боевой тройке просто нечего. Хоть их группа, возглавляемая Осерсом, и считается лучшей, но сам Сет специализировался больше в пилотировании кораблей. Осерс занимался техническим обеспечением и общим руководством командой, а Гор, Гор был тем, кто мог нейтрализовать противника, тактик, специализирующийся именно в боевых направлениях: абордаж, штурмовка, контр-абордаж, диверсии. Несмотря на то, что, в принципе, каждый из них являлся универсалом, но всё же область специализаций своя. Много бы отдал сет, чтобы вырваться из сетей альвов. И сейчас наконец появился шанс. Мизерный, ниже статистической погрешности, но он появился. Всего-то надо убедить Гора, не имея понятия, чем живёт и о чём мечтает этот прожжённый боец, переживший 6 составов группы. Гор, слушай, а можно вопрос? В этот раз Сет воспользовался передатчиком, чтобы попытаться завязать разговор. Из зоны, в которой Предвечный мог засечь их переговоры, они вышли около часа назад, поэтому смысла надрывать голосовые связки не было. Да и внимание меньше привлечёшь. Сет всё равно никак не мог понять, почему они не уничтожат этого присловутова Предвечного, засевшего в местном подземелье. По какой-то причине совет не санкционировал акцию на устранение или захват данного перса. наже, Сет доса烦ливо поморщился, вспомнив фразу Гора, что это как раз хозяин местного подземелья терпит совет, а не наоборот. Жаль, более старший и опытный напарник не стал углубляться в тему, а ведь, судя по всему, он знает куда больше самого сета. Загадочный этот предвечный, загадочный и опасный. Точнее, не он сам опасный, а психотронные излучатели, имеющиеся в его распоряжении. По имеющимся данным, технология удаленного управления позволяла контролировать любого разумного, даже если у него не имеется нейросети или стоит высокоуровневая защита. Если это соответствует реальности, то то перспективы, от которых дух захватывает. В общем-то, на станции, с которой они пытались забрать накопители памяти, проводились исследования по данной тематике. Конечно, не только по ПСИ, но еще и по выведению универсальных солдат. Но там проблем с мутантами никаких не было. Десет и сам прекрасно представлял, как можно применить невероятно живучих и сильных мутантов, которыми буквально кишела вся станция, если получить возможность управлять ими, как дроидами. И вроде бы учёным удалось решить проблему. Только вот по неизвестной из сето причине ситуация вышла из-под контроля. Откуда у совета появилась информация по станции в этой системе неизвестно. Но их группа, до этого прилетавшая сюда для изучения планеты, так и не смогла самостоятельно обнаружить следов научного центра, укрытого среди разрежённых скоплений астероидов. Но в этот раз всё было иначе. Им предоставили точные координаты и поставили задачу. После изъятия информационных накопителей Зачистить станцию В общем, с задачей-то справились на отлично Если б не долбанные аграфы Если бы не это, гор и сет Ни за какие бы ковришки Не сунулись так близко к планете на межсистемнике То, что тут имеются активные зоны ПКО Было известно Просто в пылу погони не заметили Как оказались в одной из таких Спрашивай, продолжая идти, коротко бросает Гор. Сперва Сет хотел спросить про Предвечного, но передумал. Если в первый раз Гор ушёл от ответа, то и сейчас вряд ли поменяет своё желание разговаривать на эту тему. Землянин, что это за место такое, землянин, что едва ты узнал откуда он, то сразу решил ему помочь и не стал зачищать. Вопрос, конечно, на грани фола, и дело совсем не в месте, откуда прилетел этот мутант. Каким-то чудом ещё сохранивший разум Раньше за тобой не замечалось особого человеколюбия. Сам захват пленников нарушал однозначный приказ совета о тотальной зачистке. В любой другой ситуации Сет бы не стал провоцировать напарника, да и вообще касаться таких скользких тем. Но сейчас просто в один момент он окончательно понял, назад на ковчег возвращаться не будет. Гор был ему нужен, и от его реакции зависело, как Сет будет предварять своё решение в жизнь. В конце концов, если верить тому, что удалось вытащить из компьютера лоханки, по недоразумению являющиеся космическим судном, кораблем, то, на чем прилетел этот самый землянин, язык назвать не поворачивается. Так вот, судя по всему, парень неплохо разбирается в технике, да и боец не из последних. По крайней мере, на станции показал себя неплохо, а значит, можно будет попробовать договориться с ним. Это было последнее, что успел подумать Сет, прежде чем заряд из штурмового игольника разнёс его голову в клочья, не оставляя даже теоретических шансов на выживание. Не землян, а земля. Закинув игольник за спину, Гор подошёл к неподвижному трупу напарника. Это моя родная планета, но тебе не понять, альвийский ублюдок. Абсолютно равнодушно пнув в тело, он присел на корточки и принялся снимать расходники к скафандру и запасные обоймы к оружию. С тела своего бывшего напарника Передаю своим, я увольняюсь. Никакого сожаления. Лёд в тоне, кажется, способен заморозить целые озёра, на вроде того берег которого они покинули пару часов назад. Закончив с обыском, Гор спокойно встал и лёгким шагом направился в обратную сторону. Пусть прошло очень много лет с того момента, когда он последний раз видел синее небо родной планеты, но Гор все эти годы мечтал вернуться. Хотя какой к чёрту Гор, имя больше похожее на кличку раба, которым нарекли его альвы, вызывало приступы ненависти каждый раз, когда на него приходилось откликаться. "Ростислав его зовут. Ростислав Викторович Бегунов".